Глава вторая. «Почему?» Я задаю мачьи один единственный вопрос. «Говорить сложно. Язык меня все еще не слушается. Не понимаю, почему она так поступила. Да, женщина меня недолюбливает. Но это не повод отдавать меня замуж без моего согласия». «Мне заплатили», сообщает Мачха. «Ты знаешь, что содержание гостиницы обходится мне дорого». Она совершенно не окупается. И и ты решила разобраться со мной как с вещью? Ты хоть понимаешь, что сделала? Если бы я была на земле, то могла возразить и сослаться на закон. Но мы на планете вулкан. Тут совсем другие порядки. До 21 года я нахожусь под ее опекой. Мне только 19 земных лет. Понимаю. Ты вышла замуж за серьезного мужчину. «Брак ему нужен только на месяц для посещения какой-то Риорданской планеты». «Про Риорданские планеты я слышала. Там строгие требования. Все приезжие обязаны быть замужними или женатыми. Это связано с местными традициями, в которые я никогда не вникала. Ему нужна была метка и жена, а мне – деньги», – говорит мачеха таким тоном, будто я идиотка и совершенно не понимаю ее мотивов. «Но что я сделала вам плохого? Я же старалась!» «Что плохого?» – мачеха перешла на крик. «А что ты сделала хорошего? Лишний род в семье! Я уже давно говорила, что тебя надо сдать в рабочий интернат. Еще пока твой отец был жив, я ему говорила. Однако разве он слушал? Это ты его довела. Если бы не ты, он бы не полез в шахту. Дальше я слушать не могла». Вылетела пуля из комнаты, но далеко убежать не успела. Меня схватили под руки двое мужчин и куда-то потащили. Я постаралась вырваться, однако они были слишком сильны, а я еще не отошла от чая, которым поила меня мачеха. Голова кружилась и меня покачивала. «Не дергайся! Капитан Хейл не любит ждать!» — рявкнул один из мужчин. «Отпустите, пожалуйста! Я не давала согласия!» упрашивала я, но меня будто не слышали. Затолкали в капсулу, и она тут же понеслась вперед. «Это похищение!» возмутилась я. Осознание безысходности накрывало волной. «Я прекрасно понимаю законы этой планеты. Я не могу сбежать или пожаловаться. Меня отдали, продали. Мои документы у того, кто назвал себя капитаном Хейлом. Мой отец привез меня сюда, когда я была ребенком». Тогда он думал, что сможет заработать деньги в шахтах, и мы вернемся домой. Но доход был не таким, как папа ожидал, а денег на обратный билет уже не было. Потом он женился. У мачехи имелась гостиница, небольшая, однако уютная. Доход приносила скромный. Отец хотел вернуться, а его новая жена, у которой была еще дочь от первого брака, не хотела. Дочь замужем и живет на вулкане с рождения, на земле ей делать нечего. Только я мечтала о доме, о земле. Моя тайная мечта. Я собирала деньги и была готова купить билет в следующем месяце. Но тут меня продали. Горько всхлипнула и смахнула слезу. «Не реви», — сказал мужчина, который сидел справа от меня. «Капитану Хейлу нет до тебя дела. Будешь тихой, и он тебя даже не заметит». Совсем не успокоили. «Меня продали без согласия». Твоя мать сообщила, что ты хочешь покинуть вулкан. Мужчина посмотрел на меня с полной серьезностью. Я слышал этот разговор. Она мне не мать, а мачеха. Капсула пришвартовалась к огромному крейсеру. Я такие раньше видела только издалека. Вблизи он казался размером с мой город. Я прислонилась носом к стеклу капсулы, чтобы рассмотреть получше. Темный металл, который напоминал сам космос, с редкими вкраплениями прожекторов и стекла. Крейсер раздавал легкую вибрацию. Она отзывалась внутри. У меня перехватило дыхание, когда дверь капсулы открылась, и мы оказались в широком парковочном коридоре. «Идем за мной», — велел мужчина. Тот же, который разговаривал со мной раньше. Мне даже показалось, что его голос стал мягче. Я медленно пошла за ним. Колени дрожали от волнения, а сердце билось, как раненый мотылек. Попалась. Из одного плена в другой. «Куда вы меня ведете?» — спросила я, и меня снова качнула. С трудом успела схватиться за стену. Тошнота накатила волной, и я начала глубоко дышать, чтобы не стало хуже. «Что с тобой?» «Любимая мачеха подпоила. Добровольно я бы тут не оказалась». Не смогла договорить. В глазах потемнело, и я была готова рухнуть на пол, но в последний момент почувствовала, что меня подхватили сильные руки.